Глава 114. Кристина говорит, Адама праведность отвечает ей, возражая утверждающим, что женщины по природе своей скупы. «Я не знаю, что еще вам сказать, моя дорогая госпожа. Вы ответили на все мои вопросы, и я считаю, что вы хорошо показали, сколь неправы мужчины, говорящие дурное о женщинах. Также мне кажется ложью их утверждение о том, что среди прочих женских грехов Им от природы присуща скупость. Ответ был таким. Дорогая подруга, я могу сказать с уверенностью, что скупость не свойственна от природы ни мужчинам, ни женщинам. А женщинам свойственна еще в меньшей степени, поскольку, это известно Богу, и ты сама можешь это наблюдать, намного больше в мире происходит несчастье от великой скупости разных мужей, чем от скупости женщин. Но, как я уже тебе говорила, Очень хорошо видит злой человек ничтожный проступок своего соседа, а собственное великое злодеяние не замечает. Так как женщины обычно с любовью собирают ткани, нитки и другие вещички, полезные для хозяйства, то их считают скупыми. Однако клянусь тебе, что есть много женщин и даже очень много таких, кто не поскупился бы и не проявил жадности на щедрые дары и почести, лишь бы они пошли во благо. Но бедная жена по неволе становится скупой. При обычной скудости средств ту малость, которую она смогла получить, она хранит, так как хорошо знает, что с большим трудом сможет заработать еще. Кроме того, Некоторые люди называют скупыми тех женщин, у которых мужья — безрассудные моты и обжоры. И бедные женщины знают, что их очаг будет лишен того, что промотают их мужья. И им, и их бедным детям придется терпеть это. Поэтому они не могут удержаться от того, чтобы не говорить с мужем и не увещевать его, призывая уменьшить траты. Это не скупость и не жадность, но знак великой мудрости. Я говорю, конечно же, о тех, кто делает это деликатно, поскольку в семьях часто можно видеть ссоры, так как мужчинам не нравятся подобные увещевания, и поэтому они порицают жен за то, за что должны были бы их хвалить. Но то, как охотно женщины дают милостыню, доказывает, что грех скупости им не присущ, как утверждают некоторые мужчины. Бог знает, сколько пленников, даже в сарацинских землях, сколько голодных и нуждающихся, благородных мужей и прочих были и есть ежедневно во всем мире утешены и спасены женщинами и их дарами. Я же, Кристина, сказала тогда. «Истинно, госпожа, ваши слова напомнили мне о тех благородных женщинах, которые, как я видела, со скромностью и щедростью помогали людям, чем могли. Я знаю тех, кто и сегодня испытывает огромную радость, когда может сказать, «Возьми, лучше деньги пойдут на пользу, чем будут копиться и лежать в сундуке». «Я не знаю, почему мужчины говорят, что женщины так скупы. Ведь хотя и говорят о щедрости Александра, я вам скажу, что никогда ее не видела». Дама праведность засмеялась и сказала, «Подруга моя, конечно же, не были скупыми, к примеру, римские женщины. Ведь в период, когда город изнывал от войны, и все общественные средства города были потрачены на войско, римляне были в отчаянии и не могли найти путь для того, чтобы добыть денег и снарядить большую армию, необходимую им в тот момент. Но женщины по своей благородной щедрости, даже включая вдов, собрались вместе и все свои украшения, и все, что у них было, не пожалев ничего, принесли римским владыкам и добровольно им передали. За этот поступок женщин благодарили и хвалили, а позже совершенно справедливо вернули им их драгоценности, ведь они помогли Риму выстоять.